Пушечный завод. В Мурманске пахло мороженой картошкой и слабой анисовой микстурой. Этот сладковатый и неприятный запах исходил, очевидно, от Баренцева моря. Темные тяжелые волны этого неприветливого моря отливали железным блеском. Я не завидовал тем людям, которые впервые в жизни увидели именно это море, тогда как им следовало бы увидеть Черное море или хотя бы Азовское. Люди часто несправедливы не только по отношению к себе подобным, но и к явлениям природы, в частности к морям. Азовское море принято считать лужей и болотом. Между тем оно очень теплое и рыбное, а в западной своей части отличается зеленоватой водой яркого и красивого тона. Особенно заметен этот цвет Азовской воды когда крутые волны поднимаются прозрачным гребнем, чтобы упасть на ракушечные пляжи, и сквозь воду просвечивает солнце. Но Баренцево море ничем не радовало. От его близости лицо сводило режущим холодком, хотя уже был май, и белые ночи установились под этими широтами. Но они совершенно не были похожи на белые ночи Ленинграда. Призрачность и задумчивость исчезли из них. Остался только жесткий свет, ледяной, как талая вода. Мурманск в то время, весной 1932 года, был бревенчатый, заваленный щепой и беспорядочный. В новой только что срубленной гостинице постояльцы прилипали к смолистым стенам. В Мурманск я попал без особой нужды. Если бы этот город не стоял на краю земли, на полярном океане, и в нем не кончалась бы железная дорога, то я мог бы сказать, что попал в него мимоходом. Я поехал на север, в Карелию, писать историю Онежского завода. Завод этот находился в Петрозаводске, и дальше этого города мне не надо было заезжать, но неистребимое любопытство заставило меня сначала заехать в Мурманск, и я не жалею об этом. Я видел Баренцево море, каменные берега, заросшие каменными лишаями, и тундру за полярным кругом. Она была похожа на исполинские военные кладбища после Первой мировой войны, но на ней вместо крестов торчали хилые стволы берез с отломанными вершинами, вернее, гниловатые березовые шесты. Верхушки берез в тундре высыхали и отваливались сами. Я видел огромный рыболовный флот и северные горы около озера Имандра, видел оленей, у которых было нечто общее с кроликами так как и тех, и других трудно считать настоящими, полноценными животными, настолько они казались мне слабосильными. Я видел кромку серого океана острова Кильдин и свинцовое небо, разглаженное непрерывными ветрами. Да, нужны были большое мужество и выносливость, чтобы добровольно обречь себя на постоянную жизнь в этих местах. Мне все время не хватало тепла, обыкновенного тепла, от самой обыкновенной русской печки самого скудного уюта, который выражался бы в чашке крепкого кофе, в последнем номере огонька и в неподвижных глинцевитых листьях фикуса. В конце концов, прожив в Мурманске несколько дней, я сбежал на юг, в милый, хлебосольный и неторопливый Петрозаводск. Писать историю Онежского завода мне предложила редакция по истории фабрик и заводов, придуманная Горьким. Из большого списка заводов я, в силу своей несколько мальчишеской настроенности, выбрал Онежский завод в Петрозаводске, потому что завод был очень старый, основанный еще Петром Первым, сначала как пушечный и якорный, потом как завод чугунного литья, на нем отливали ограды для петербургских набережных и садов. А в 30-е годы он делал дорожные машины, грейдеры, что было делом нужным и благородным в бездорожной России. В Петрозаводске я занялся историей этого завода. В его станках, машинах, в постройках и в самых заводских нравах существовало удивительное смешение разных времен — от Петра до начала XX века. Я много бродил по городу без всякой цели и, можно сказать, выбродил в Петрозаводске замысел своей книги «Судьба Шарля Лонсевиля. Об этом я подробно писал в той же «Золотой розе». Я слишком часто ссылаюсь на эту книгу, потому что она насквозь автобиографична и могла бы быть одной из частей повести о жизни. Если бы мне было дано в будущем много свободного времени, я бы наверняка написал историю многих книг. Дело в том, что каждая написанная книга является как бы ядром некой, отбушевавшей в человеке туманности, звездой, которая родилась из этой туманности и приобретает свой собственный свет. Может быть, только одну сотую нашей жизни мы вводим в тесные рамки наших книг, а 99 девять остаются вне книг и сохраняются только в нашей памяти бесплодным, но, несмотря на это, все же значительным и драгоценным грузом. Бессильное сожаление о том, что мы могли бы сделать и чего мы не сделали, поленности, по нашему удивительному умению убивать время на малые житейские необходимости и заботы, приходит к нам, как правило, слишком поздно. Сколько мы могли бы написать интересных вещей, если бы не тратили время на пустяки? Как-то писатель Александр Степанович Грин решил подсчитать, сколько времени человек тратит в течение жизни на то, чтобы спрашивать который час. По его подсчетам один этот вопрос отнимает у нас несколько дней. Если же собрать все ненужные и машинальные слова, какие мы произносим, то получаются целые годы. В механике существует понятие коэффициент полезности. Так вот, у человека этот коэффициент полезности ничтожен. Мы ужасались, когда узнавали, что паровоз выпускал на воздух без всякой пользы чуть ли не 80% пара, который он вырабатывал, но нас не пугает, что мы сами выпускаем на воздух 9 десятых своей жизни без всякой пользы и радости для себя и окружающих. Но эти попутные мысли тоже мешают и уводят в сторону от повествования. Вернемся к нему. Из Петрозаводска я ездил на водопад Кивач и видел эту, по словам Державина, алмазну сыплющуюся гору. Я видел много озер с водой цвета олова, дышал запахом корья, пропитавшим всю Карелию, слушал старую сказительницу из-за чьи песни рождались из северной ночи и северной женской тоски, Видел нашу деревянную Флоренцию, церкви и монастыри, плавал по Онежскому озеру и до сих пор не могу избавиться от впечатления, что оно заколдовано и осталось нам от тех времен, когда первозданная тишина земли еще не нарушалась ни одним пороховым взрывом. Я ни на минуту не терял ощущения этой страны, погруженной в рассеянный северный свет. Жизнь в Петрозаводске в то время была неустроенной и довольно голодной. Я жил и питался в столовой дома крестьянина, паренной репой, без соли и растертой в зеленоватую кашу вареной ряпушкой. Пища была тошнотворная. Дом крестьянина был построен лучшими лесорубами. Они украсили его стены великолепной северной резьбой. По вечерам в большом зале, пахнувшем воском, устраивались танцы. Каждый раз на них появлялись высокие и сильные русоволосые девушки-карелки в тугих корсажах и легких разлетающихся юбках. Я однажды решился и протанцевал с одной из них и долго не мог забыть ее бледное обморочное лицо, полуприкрытые синие глаза и теплоту ее крепкого бедра. Окончив танцевать, она шаловливо сжала тонкими ладонями мое лицо и убежала. Я не мог ее больше найти. В рабочем поселке Галиковке в бывшей церкви был устроен краевой музей, Там рядом с огромными обломками розовой и золотистой слюды были выставлены кружева и образцы тяжелого и великолепного чугунного литья. В этом музее, где я бывал в полном одиночестве, кроме старой старожихи, там почти никогда никого не было, я понял, что до тех пор я вел себя в музеях, как и большинство посетителей, неразумно и утомительно. Я пытался по возможности рассмотреть все. Через полчаса начиналась тупая головная боль, и я уходил разбитый и опустошенный. Нелепым было уже самое искреннее мое стремление узнать за два 3 часа все то, что создавалось целыми веками и накапливалось людьми тоже в течение многих и многих лет. После первого знакомства с Эрмитажем, а затем с Лувром и другими картинными галереями и музеями, я пришел к мысли, что музеи в том виде, в каком они существуют, как несметные собрания человеческих шедевров и природных редкостей, приносят мало пользы. Они приучают к верхоглядству, к поверхностному знанию и к беглым, самым бесплодным впечатлениям. Я думал, что разумнее всего устраивать небольшие музеи, посвященные всего нескольким художникам или даже одному, как музей Родена в Париже, Голубкиной в Москве, или определенному и не очень длительному времени в нашей истории или, наконец, Одной какой-нибудь области знания и географической области страны северу или Поволжью, Кавказу или Дальнему Востоку. Гораздо более живое впечатление остается, скажем, от руин древних городов, чем от собраний вещей, связанных с этими руинами и выставленных витринах. Ветер, дующий над остатками древних базилик, неизменная горечь полыни, шершавые теплые лишаи, глупые дрозды что пытаются клюнуть маленьких ящериц, высеченных древними мастерами на потемневших мраморных колоннах, текущие над головой синева пустынного неба. Все это погружает в мир величавой поэзии, в область далекого прошлого, которое неожиданно оказывается очень близким. Мы легче понимаем прошлое под открытым небом, чем в залах с блестящими паркетами. Я испытал это чувство в Помпеи. Херсонесе Таврическом, в руинах Никополиса в Болгарии и в сан и в Провансе, где лягушки скачут из-под ног в бездонные римские цистерны с черной водой. В Петрозаводске, бегло осмотрев музей, я выбрал для изучения слюду, прозрачный, слоистый, гибкий и потому странный минерал, отливающий разнообразным живым блеском. Сначала я долго рассматривал разные сорта слюды, от черной до золотой, и от фиолетовой и темно-зеленой до дымчато-белой. Внутри тончайших слюдяных пластинок можно было увидеть много волосяных трещинок, образовавшихся по каким-то неведомым законам. На следующий день я пошел в некое учреждение, не помню его замысловатого названия, «Ведавшее добычей слюды». Там удивились, но дали мне всю слюдяную литературу и щедро подарили несколько кусков разноцветной слюды. Она легко расщеплялась на тончайшие почти микроскопические пластинки. Самым удивительным было то, что эти пластинки, отделенные от большого и тяжелого куска совершенно черной слюды, оказывались белыми и прозрачными. Я прочел все, что досталось людей, обо всех ее замечательных и даже таинственных свойствах. Это знание само по себе радовало меня, хотя я сначала и не собирался его использовать. Правда, знакомство со слюдой прибавило к облику Карелии несколько поэтических черт. Я видел перламутровый блеск слюды во всем, в воде Нежского, озера, в гранитных бараньих лбах, в них она мелко поблескивала, будто ее рассыпали миллионы лет назад, и она впаялась в непробиваемый камень, в самом воздухе, белесоватом, от светлых ночей, в звездном небе над Карелией. Оно искрилось и преломлялось, как сквозь черную слюду. Даже дожди, изредка проливавшиеся в ту весну, походили на падение бесчисленных чешуек слюды. Потом я решил написать книгу о слюде. В то время многие увлекались книгами французского писателя Пьера Ампа. Он выпускал живописные романы о разных производствах, например, об изготовлении духов на юге Франции. Я хотел написать такую же примерно книгу о слюде. И я бы ее написал: В молодости все возможно, если бы раньше не начал писать две маленькие книги, родившиеся в моем воображении на севере Судьбу Шарля Лонсевиля и Озерный Фронт. Работая над этими книгами, я испытал странное состояние. О нем значительно позже я прочел в статье какого-то исследователя литературы. Стоило мне сесть за стол, взять ручку и написать несколько слов о Карелии. Как тотчас же я начинал чувствовать запах сосны и можжевельника. Он откуда-то проникал в комнату, хотя вокруг не было ни сосен, ни можжевельника, а только доцветали липы. Это было в солотче. Иногда я подолгу сидел за столом, задумавшись в оцепенении. Потом внезапно приходил в себя, будто стряхивал навязчивый сон и долго старался вспомнить, что же происходило со мной в те несколько минут, когда я, отложив перо и подперев голову руками, Сидел над своей рукописью. И вдруг я вспоминал, я же сидел, опустившись на корточке, на обочине лесной дороги и старался очень осторожно развернуть спиральный побег молодого папоротника. Зачем? Чтобы вдохнуть наглухо запертый в нем глоток прохлады. Все вокруг пахло сосной. Сорванные с можжевельника прошлогодние сохшиеся ягоды тоже пахли сосной и пахли еще оперением тетеревов, диким запахом непролазных чащоб и болот. Так случалось несколько раз. Это состояние не было сном. Оно было как бы полуявью. Оно переносило меня на глухие просеки Карелии или к слабенькому плеску, вернее, всплеску ее всегда серебрящихся у берега озер. Я жил как бы внутри того материала, из которого рождалась книга. Я был болен им. Тоска по глотку озерного воздуха, По ощущению прохлады на лице от листьев березы достигало такой силы, что мне трудно было удержать себя, чтобы не вскочить с места, не броситься на вокзал и не вернуться в северные леса и хотя бы два-три часа провести в них, задыхаясь от их очарования и слушая крик кукушки, похожий на звонкое капание слез. «Пусть медленно гаснет, — думал я, — алонецкая тишайшая заря. Одной минуты этой зари достаточно, чтобы заворожить человека на всю жизнь. Из Петрозаводска я уехал в Ленинград, а оттуда по Мариинской системе вернулся в Москву. На Охтинской пристани в Ленинграде я сел на маленький озерный пароход. Пассажиров почти не было. В салоне сидел один только хмурый человек, заготовитель живицы для скипидарного и канифольного производства. И настойчиво пил из маленьких бутылок черное пиво Эль. Тогда Эль впервые появился в продаже. И заготовитель и все остальные пассажиры, очень молчаливые люди, почти не смотрели по сторонам. Должно быть, они бывали здесь часто. А между тем по берегам Невы проходили непрерывной полосой леса. То тут, то там они расступались, чтобы дать место запущенному парку с остатками великолепного дворца или гранитной лестнице спускавшийся к самой воде, в трещинах лестницы цвел пунцовый кипрей. За сельбургом проход вошел в Ладожское озеро. Небо слилось с водой в сероватую и теплую мглу. Среди этой редкой мглы медленно возник из воды старинный полосатый маяк. Снова вернулись ко мне мои глупые мечты, чтобы бросить все и поступить маячным сторожем. Я был уверен, что выдержу одиночество, особенно если заведу на маяке библиотеку из отборных книг. А время от времени я, конечно, буду писать. Я всматривался в маяк и долго провожал его глазами. Капитан, тоже молчаливый северный, окающий человек, дал мне бинокль, оклеенный черной кожей. Я старался увидеть в этот бинокль то, что происходило на маяке, но там, должно быть, ничего особенного не происходило». С маячного балкона, где висел большой позеленевший колокол, нам посигналили флагами, и мы ответили. Оказывается, нас просили передать на попутную пристань свирицу, чтобы на маяк прислали солярку и побольше папирос пушка. Были тогда такие папиросы, очень толстые и действительно похожие на стволы маленьких пушек. Мне понравилось, что в окне маяка высоко над урезом воды цвела в ящике всеобщая любимица Герань. Очевидно, на маяке жила женщина, но я ее не видел. Потом, ближе к сумеркам, началось таинственное перемещение воздушных пространств. Облаков не было, мгла рассеялась, но взамен нее какое-то розовое, слоистое сияние легло на поверхность воды и начало медленно разгораться, пока вся западная половина неба и воды не наполнилась красноватым блеском заката. Я еще никогда не видел такого затяжного заката. Он не погас оставался на небе до утра и как бы опустил на озеро тишину. В тихом сумраке на проходе зажглись бортовые огни, совершенно, по-моему, ненужные, так как все было ясно видно, вдаль на добрых пять миль. Нам повезло. Дневной штиль перешел в ночной, еще более спокойный. Не плеснула ни одна волна, только вода тихо булькала за кормой. Капитан сказал мне, что я, очевидно, человек счастливый, так как на Ладоге редко бывает такая погода. Иной раз так штормит, что впору Баренцеву морю. На бурной свири встретился порожистый плёс, где мы подымались двойной тягой. Наш пароход изнемогал, работая полным ходом против течения. Ему помогал мощный буксир. Я помню длинные, вытянутые вдоль реки свирские рыбачьи посады, лодки с носами изогнутыми, подобно лебединым шеем, как на древних новгородских ладьях, пение женщин, бивших на плотах вальками белье. Я часто смотрел с палубы на север в сторону Алонса, лесистые, небогатые, как говорили в старину, забытой людьми и богом земли. Мне давно хотелось попасть туда. Почему-то мне всегда казалось, что именно там со мной случится что-то очень хорошее. Таких мест, где обязательно должно случиться что-то хорошее, Становилось у меня с годами все больше. В конце концов, я чувствовал себя в своем воображении сторожилом многих мест. В каждой области, в каждом краю я отыскивал самый привлекательный угол и как бы оставлял его за собой. Большей частью это были малоизвестные места: на севере Алонец и Каргополь, Кирилло-Белозерский монастырь и чердынь, в средней России милый город по имени Сапожок, Задонск, Наровчат, в Белоруссии Бобруйск, на северо-западе — гдов и остров, и еще много других мест. Столько, что мне не хватило бы жизни, чтобы побывать всюду. Алоницкая земля лежала сейчас передо мной, застенчивая, скудная. Ветер, поднявшийся к вечеру и доносивший холодный воздух дождя, гнул прибрежные кусты и вника и порывисто шумел в них. В городе Вознесение на Нежском озере мы, пассажиры, пересели на совсем маленький так называемый канавный пароход по названию «Писатель». Он пошел в обход Онежского озера, по обводному каналу в город Вытегру и дальше по Мариинской системе. Пароход был стар до того, что на нем не было не только электрического освещения, но даже керосиновых ламп. В каютах горели, в жестяных фонарях, парафиновые свечи. От этих свечей ночи сразу стали гуще и непроницаемее, а места, где мы плыли глуши, бездорожнее и безлюднее. Да, оно и действительно было так. Я выходил ночью на палубу, долго сидел на скамейке около сипевшей трубы, смотрел во тьму, где шумели бесконечные невидимые леса, где не было видно низги, и мне казалось, что я каким-то чудом попал из 20 века во времена Ивана Калиты, и что если сойти с парохода, то тут же пропадёшь, затеряешься не встретишь на протяжении сотен километров ни одного человека, не услышишь человеческого голоса, а только лай лисиц да волчий вой. Глушь началась за городком Вытигрой. Этот бревенчатый городок, заросший муровой, будто богатым зеленым ковром, был ключом мариинской системы. Всюду равномерно шумела вода, сливаясь с покрытых тиной плотин. На скатах стояли белые суровые соборы, В садах росли вековые березы. К сумеркам старухи в черных платках рассаживались на лавочках у ворот, плели кружева и поджидали коров. Улицы пахли парным молоком. На старом каменном доме со сводами, где помещалась теперь рабочая крестьянская инспекция, висел почтовый ящик малинового цвета с белой надписью. Ящик для жалоб на лиц, пренебрежительно относящихся к пролетариату. Я сфотографировал этот странный ящик, но через год, когда я второй раз проезжал через Вытегру, его уже не было. Погожим и прохладным утром, как любили писать наши предшественники, добродушные обстоятельные писатели времен Нивы и живописного обозрения, я проснулся в своей каюте и посмотрел в окно. Мне показалось, что я все еще сплю и вижу смешной детский сон. Писатель медленно плыл по узкому каналу. Как полотку, а внизу под пароходом проезжали с одной стороны на другую скрипучие телеги с сеном. Здесь канал действительно был заключен в лоток и поднят над окружающей местностью. За телегами с сеном трусили, как водятся, мохнатые собаки и обиженно лаяли на пароход. Возницы с гиканьем нахлестывали лошадей, таких же мохнатых, как и собаки. Лошади переходили на рысь, обгоняли пароход. И возницы свистели и гоготали. Когда рулевому надоел насмешливый гомон и свист возниц, он высунулся из своей застекленной будки и закричал. «Ахламоны! Лапотники и котники! Сунься хоть один на пароход, выкинем к лешему! Тогда дуй пешком 200 верст до Белозерска! Я ваш фотографии крепко запомнил!» Возчики тотчас стихли и начали отставать. На пароход они даже не смотрели, отводили от него глаза. «Неровен час, действительно, сунешься на пароход и получишь по шее». Вскоре после этого случая началась знаменитая крутая лестница шлюзов. Они были расположены близко друг к другу, почти впритык. Чтобы одолеть эту водяную лестницу, писателю понадобился почти весь день. Пассажиры сошли на берег и пошли к самому верхнему шлюзу пешком. Там они дожидались парохода, чаевничали в соседней деревушке а кое-кто высыпался на синовалах. Женщины собирали по дороге цветы, а одна самая шустрая молодайка сбегала в знакомое село и принесла оттуда кошелку яиц. Потом мы прошли вдоль берегов Белого озера. Оно и вправду было белое, но со слабой синеватостью, как снятое молоко. Временами от легкого ветра оно морщилось и покрывалось разводами черни, будто над ним мудрили старые северные мастера-чернильщики. Уже в то время секреты нанесения черных узоров на серебро были потеряны. Говорили, что только в Великом Устюге остался один престарелый чернильщик, но у него будто уже нет, как в прежние времена, учеников. А иной раз ветер, ударяя очевидно по воде сверху, покрывал ее другим, звёздчатым узором. Таким узором в те же самые прошлые, но далекие от нас времена украшали большие, обитые белой жестью сундуки для домовитых хозяек. Еще и сейчас в маленьких городках можно увидеть эти сундуки со звонкими запорами, со знаменитым поющим замком. Одним из свойств этого замка была протяжность звука. Сундук уже закрыт, а еще звенит и звенит, будто в нем пересыпаются колокольцы и червонцы. Секрет этого узора на сундуках так называемого «мороза» тоже забыт. Любители этого редкого народного искусства только вздыхают. Никто не заботится, чтобы его воскресить, Да и вкусы изменились. Вряд ли теперешняя молодая колхозница купит такой сундук для своих нарядов. Белозерск был стар, спокоен, зарос крапивой или бедой, и даже приход писателя не внес оживления на его пристань. Только мальчишки, за что им честь и хвала, толклись на берегу и пытались прорваться на пароход, чтобы посмотреть в сотый раз паровую машину, но их не пускали. Казалось, все, кроме любопытных, веснущитых, и остроглазых мальчишек, было погружено в этом городке в Дремоту. Писатель вошел в Шексну. Выздавно обжитые места с большими, почтенными селами и каменными церквами на высоких берегах, с рудными крутоярами и соснами на них, с бледными небесными далями, заполненными разноцветным хороводом облаков. Вышине дул ветер, облака неслись и перемешивались в бегучем свете солнца и потому небо походило на огромное лоскутное одеяло. На пристани в Пашихоне, этот городок со времен Салтыкова-Щедрина считался образцом захолустья, на пароход пришла экскурсия школьников из какой-то отдаленной деревни. Молодая учительница говорила детям. «Пуще глядите, запоминайте. Это вот паровая машина, что горячий конь. Глядите, как блестит стальными коромыслами. Будущей весной повезем вас на пароходе в самый череповец». Надо вам ко всему привыкать. Лица детей пылали с жаром от радости. Одна маленькая девочка с тремя косичками спросила, нараспев: А она может, что ли, взвиется под небеса, эта машина, ежели сильно крутануть колесо? А ты попроси механика, посоветовал ей заготовитель живицы. Он все еще ехал на писателе. Он крутанет, и мы улетим под самые тучи. Не, -е -е -е -е, ответила, подумав, девочка, не хочу. «Я земная!» Ночью на Шексне я не мог уснуть. Берега гремели соловьиным боем. Он заглушал хлопанье пароходных колес и все остальные ночные звуки. Переливы соловьиного свиста непрерывно неслись из густых береговых зарослей, из мокрых ольховых кустов. Иногда пароход шел под самым берегом и задевал гибкие, свисавшие над водой ветки. Но это нисколько не смущало соловьев. Такого роскошества, такого безумного и вольного раската заливистых звуков, такого пиршества птичьего пения я не слыхал ни разу в жизни. В Москву я вернулся с сожалением, понимая, что после стольких поездок я уже пропал, и долго усидеть на одном месте никогда, быть может, до конца жизни уже не смогу. Так оно и случилось.